С. После брачной церемонии мы все идём в столовую, где несколько мужчин играют на музыкальных инструментах, чтобы свадебный ужин сопровождался весёлой музыкой. Столы сдвинуты на края зала и уставлены блюдами родных стран Брайны и Хаима, а также тех, в которых прежде жили другие обитатели лагеря. Я прошу Абика встать передо мной в очереди за едой и говорю ему взять двойные порции его любимых блюд. Затем веду ему к тому столу, за которым уже сидят Эстер и ее друзья. Здесь собрались все те, с кем мы обычно сидим за одним столом. Все, кроме Мириам, на месте которой сейчас сидит дядя Брайны. Я рада, что лазерет находится далеко от столовой, и там не слышен производимый нам и шум. Мне всегда казалось, что Мириам нравится слушать, как Брайна говорит о своей будущей свадьбе. Но заставлять ее слушать, как весело гуляет свадьба – На следующий день после того, как она получила известие о смерти сестры, было бы невероятно жестоко. Когда я смотрю, как Аби кусаживается за стол со своей тарелкой, меня пронзает чувство вины. Это свадебное торжество проходит в самое ужасное время для Мириам и в самое прекрасное для меня. Ты хорошо провёл время? спрашиваю я Абика, представив его тем моим соседям по столу, с кем он ещё не был знаком. — Да, — отвечает он, на его щеки вдруг розовеют. — В самом деле, — не унимаюсь я, — ты уверен? — Да, все было хорошо. Просто... просто что? Почему ты покраснел? — Дядя Свинтопелк, — бормочет он, наконец, почти перейдя на шепот, и смотрит на утонченного дядю Брайна, который разрезает еду на своей тарелке на мелкие кусочки — и, беря в рот очередной из них, всякий раз промакивает губы салфеткой. «Дядя Свинтопелк?» В недоумении повторяю я. «А в чем дело?» «Во время церемонии я стоял за ним», шепчет Абик. «И он... он что? Что он делал?» «Он пукал». Поразнеся это слово, Абик заливается смехом. «На протяжении всей церемонии то стояла такая вонь все время». О нет. И никогда он делает это беззвучно, но нет. Но одно время это было похоже, это было похоже на на звуки рожка, на звуки флейты, пикола. Пи-пи-пи. Абик закрывает лицо салфеткой, пытаясь скрыть свой смех от остальных. И я украдкой смотрю на дядю Свинтапелка, кладущего в рот ещё один крошечный кусочек еды. Абик, абик. Я тыкаю его в бок, и он стрягает салфетку вниз, открыв один слезящийся глаз. Посмотри на его тарелку. Он ест одну капусту. На тарелке у него целая куча капусты. Я развиваю эту шутку, потому что она смешна, и потому что в столовой сейчас царит такое веселье, что всё это кажется немного смешнее. Но также и потому, что эта шутка похожа на те, над которыми мы смеялись прежде. Когда ему было восемь лет, более всего его смешили неприличные, похожие на пуканье звуки, которые я производила, сжимая губы основаниями больших пальцев. «Капуста!» — с напускным ужасом повторяет Аббек. «О, нет! Где он будет ночевать? Нужно предупредить всех!» — подсказываю я. «Нужно предупредить всех в лагере и сделать это немедля!» Он складывает руки к ковшикам, приложив их ко рту и говорит, как в мегафон. Внимание, внимание. У нас есть важное объявление касательно дядюшки Трубача. Тише, он может услышать тебя. Музыкальное сопровождение сегодня вечером и ночью представит дядюшка Трубач. Я легаю его под столом, и это так мне знакомо, что у меня едва не перехватывает дыхание. Абик прикусывает щёку, пытаясь подавить смех. Апик, я стараюсь, выдавливает из себя он — Иди, походи по залу, — говорю я. — Возьми себе еды и посмотри, не найдется ли еще одна бутылка вина. Пока ты будешь ходить, мы оба сможем взять себя в руки. Он отодвигает свой стул и идет к столам с угощением. Его плечи все еще трясутся. Эстер смотрит на меня оценивающим взглядом. — Вы смеетесь одинаково, — замечает она. — В самом деле, — я расплываюсь в горделивой улыбке, — наверное, вы сейчас так счастливы, говорит она, и я сжимаю её руку. К тому времени, когда Абик возвращается, мне кажется, что опасность миновала. Дядя Свинтопелок покинул наш стол и присоединился к пожилым обитателям лагеря, тихо беседующим в уголке. Абик не принёс другой тарелки с едой, но ставит на стол откупоренную бутылку вина. Он наливает бокал мне и потом, несмотря на мою поднятую бровь и себе. Знаешь, о чём я сейчас думаю, говорю я, А папе. Эта свадьба напомнила мне о нём. Ты думаешь, об их свадьбе с мамой? Нет, не совсем. Хотя, наверное, и о ней. Но в основном я думаю о другом, о том, каким хорошим человеком он был. Когда они с мамой поженились, он мог бы переехать в свой собственный дом, а вместо того, чтобы жить с родителями своей жены и её маленькой сестрой, но он стал жить вместе с ними, и кроме нас с тобой практически вырастила тётю Майю, верно? Он всегда старался поступать по совести, продолжаю я. Даже тогда, на стадионе, когда вступился за старого аптекаря, хотя и знал, что я осеклась. В общем, когда дядя Брайан и вел ее к Хаиму, это напомнило мне о папе. — Потому что папа вел тетю Майю к Хупе? — Потому что... Нет, Абик, тетя Майя так и не вышла замуж. Разве ты не помнишь? — Угу... Хочешь ещё бокал? спрашивает он, подняв бутылку. Я отрицательно махнул рукой. Помнишь, что она говорила насчёт того, какими качествами должен обладать мужчина, чтобы она согласилась выйти за него замуж? Да. Я сказал да. Я вдруг замечаю, что лицо моего брата немного покраснело, глаза остекленели, и что его бокал уже пуст, в то время как мой собственный всё ещё почти полон. К тому же бутылка, когда он поставил ее на стол, была уже откупорена. Так, может, этот стакан у него не первый? И когда он опять тянется к бутылке, я беру с середины стола графин с водой и наполняю ею его бокал. — Ну, это же свадьба, Зофия, — протестует он. — Особый случай. — И мне кажется, что ты уже попраздновал вдоволь. Полный, тебе же только двенадцать лет. — Ты сама сказала, мне принести еще вина. — Да. Однако я не говорил тебе пить его, смеюсь я. Тебе не обязательно читать мне нотации, огрызается он. Гости, сидящие за столом напротив нас, заметили нашу перепалку и стараются не глазеть, но из этого ничего не выходит. Абик откидывается на спинку стула и складывает руки на груди. Я вижу, что ему неловко из-за того, что я отношусь к нему как к ребёнку, не так как к остальным. Все прочие за нашим столом пьют сколько хотят. Я и сама уже выпила несколько бокалов. Может быть, не было бы вреда, если бы я позволила ему выпить ещё глоток, чтобы он мог сохранить лицо и не испытывать неловкости в компании людей, с которыми только что познакомился. Возможно, если бы ты разбавил его водой, предлагаю я пытаюсь найти компромисс. Разбавил водой или же подождал 2-3 часа? Дело не в этом. Тогда в чём же? Я не понимаю. Мне не верится, что он так расстроился из-за какого-то бокала вина. Но что же тогда сделало его таким хмурым и раздражённым? Эстер сочувственно поднимает бровь. Она видела нашу размолвку и, приняв какое-то решение, кладёт свою салфетку на стол и подходит к нам. Абиг, я тут подумала, не хочешь ли ты потанцевать со мной? Правда, я не очень-то хорошо танцую, но если ты согласен на неуклюжую партнёршу, мы могли бы попробовать. Я смотрю на неё с благодарностью. Она протягивает руку, и Абек берёт её. И они оба выходят на танцпол и начинают неуклюже двигаться под музыку. Люди уже разбились на пары, и теперь за нашим столом, усеянным разнокалиберными чашками и смятыми салфетками, осталась только я. Я допиваю свой бокал, наблюдая за танцующими. У нас были бутылки хорошего вина, и теперь они пусты. А также бутылки плохого ликёра, которые почти пусты. Я уже столько выпила, что чувствую себя немного сонной, а потом, собрав со стола грязные тарелки, несу всю стопку на кухню. У большой белой раковины стоит Йозеф, и его руки по локоть погружены в мыльную воду. Ты не танцуешь? Я ставлю тарелки на кухонный стол. Он показывает на мыльную воду. У нас закончились тарелки. И для наглядности берёт верхнюю из грязных тарелок, которые принесла я, и начинает мыть её. Но с другой стороны раковины возвышается стопка уже вымытых тарелок, имеющая почти такую же высоту. Тебе не кажется, что уже довольно, спрашиваю я. Большинство поели. Почему бы тебе не вернуться к гостям? Мы могли бы просто вынести в зал те тарелки, которые ты уже вымыл. Он качает головой и берёт ещё одну тарелку. Вообще-то танцор из меня неважный. Эстер тоже танцует не Ахти, но ты бы посмотрел, как она учит Абика. Лучше я домою. Ведь кому-то всё равно придётся мыть грязную посуду. Очевидно, что его не уговорить, а потому я тоже закатываю рукава и хватаю чистое полотенце. Ты не обязана это делать. возражая тон, когда я повязываю поверх платья импровизированный передник из полотенца. Особенно теперь, когда к тебе приехал брат. Я пытаюсь не давить на него, думаю, сегодня я уже один раз заставила его испытать неловкость. Давай так. Ты моешь, я вытираю, и вместе мы разберёмся с посудой быстрее. Мы работаем быстро. Но по его судорожным вздохам я вижу, что он хочет что-то сказать. Достав из мыльной воды очередную вымытую тарелку, он не отпускает её, когда за неё берусь я, и мы держим её вдвоём, и с неё на пол капает вода. "Я так и не поздравил тебя с тем, что ты смогла отыскать своего брата", говорит он. И не извинился за мои слова о том, что ты его не найдёшь. "Ты просто взывал к моему разуму", великодушно замечаю я. Конечно, не трудно быть великодушной теперь, когда до моего брата менее 50 метров. Большинство людей согласились бы с тем, что я вела себя глупо. Он сжимает тарелку ещё крепче. Но что было бы, если бы ты на самом деле послушала меня и не написала все те письма? Иосиф, мы на свадьбе, вздыхаю я. Я одета в такое красивое платье, Какого не носила уже несколько лет, но вынуждена ещё голять в нём на кухне. Так что давай поторопимся и закончим это дело, чтобы я смогла снять этот передник, и ты мог сказать мне, какая я красивая в этом платье. В какой-то мере эти слова продиктованы алкоголем, но не настолько, чтобы я не могла удержаться от них, если бы мне того хотелось на самом деле. Кстати, Именно это и хочет услышать женщина, одетая в новое платье, войдя в комнату, продолжаю я. Какая ты красивая. А не у нас закончились тарелки. Иосиф так поражён, что отпускает мокрую тарелку, и она касается моего платья, которым я только что хвалилась. Я поначалу продолжаю сжимать её, но потом она выскальзывает из моих пальцев, пролетает мимо рук Иозефа, который пытается поймать её, и упав на пол, разбивается. Ох! Без какой-либо надобности, говорю я, глядя на осколки вокруг моих ног. Я принесу щётку, говорит Иозеф. Чёрт! Мы подметаем осколки фаянса, более крупные высыпаем в мусорное ведро просто так, а мелкий сначала заворачиваем в полотенце. И единственное, что мы говорим друг другу это что-то вроде: "Ты видишь вон там осколок под раковиной?" Я испортила этот момент, если он вообще был. Ползая на четвереньках, я вытираю пол мокрым полотенцем, собирая даже самые крошечные осколки. Моё платье стало вголлым, его низ измазан пылью, а в подмышках у меня обильно выступил пот. Подняв шед на ноги, я вытираю лоб рукавом Иозеф методично метёт, опустив голову и скребя пол щёткой. Думаю, больше осколков не осталось, говорю я. Как ты думаешь, выбросить эти кусочки фаянса вместе с полотенцем или же не выбрасывать его? Иозеф. Он перестаёт мести и, подняв голову, смотрит мне в глаза. Какая ты красивая в этом платье. Я вздрагиваю. Тебе не обязательно говорить это теперь. Ты была красиво в этом твоём платье на свадьбе, а заметая в передней осколки, стала ещё красивее. Ты должна это знать. Он протягивает ко мне руку, и я краснею. Пока до меня не доходит, что он хочет взять не мою руку, а наполненные осколками тарелки и полотенце-передник, чтобы выбросить его в мусорное ведро. Мы выбросим всё вместе. Иосиф Я домою посуду сам. Он опять погружает руки в мыльную воду. Нет. Да я не против. Нет, говорю я, приняв решение. Пойдём танцевать. Он опять начинает возражать, но я уже снимаю с себя передник и выбрасываю его. Хватит, Иосиф, хватит. Я говорю: "Хватит", имея в виду не только мыть её посуду. Я говорю: "Хватит отстраняться от меня". Хватит решать за нас обоих, когда нам прекращать разговор. Хватит решать, когда ты будешь говорить мне, что предпочитаешь быть сам по себе, а когда, что я красива. Хватит с меня всего этого. Больше я не стану с этим мириться. Я решительно протягиваю ему руку. Это твой последний шанс пойти танцевать. Если я сейчас опущу руку, больше я уже не стану тебя просить. Никогда и ни о чём. Он задумывается. Я вижу, как он прикидывает в уме цену того или другого шага. И только когда я опускаю руку на сантиметр, он вынивает из раковины свою собственную мыльную, мокрую и берёт мою протянутую руку. Вода с его руки стекает на мои пальцы, потом мимо моего запястья, но, по-моему, отнюдь не это вызывает у меня дрожь. В зале столовой музыканты отложили свои инструменты, и кто-то завёл патефон. Это уже не мелодии традиционные для еврейской свадьбы а оркестровая музыка весёлая и энергичная с обилием духовых инструментов я не знаю как под неё танцевать но похоже этого не знают и остальные в центре зала двое сотрудников канацев показывают как это нужно делать и глядя на них начинают танцевать и другие делая это неуклюже с грехом пополам на лице ёзефа написано облегчение от того что здесь он не единственный кто только учится танцевать Он обнимает меня за талию одной рукой, как это делают канадцы. От этого меня словно бьёт электрический разряд, и вместе с тем мы с Йозефом никак не можем понять, как нам подогнать друг к другу наши тела в море людей на фоне звуков духовых инструментов. После первых минут мне становится ясно, что чувство ритма у Йозефа нет совсем. Похоже, по этого танца просты, но он вообще никогда не попадает в такт. Я пытаюсь не смеяться над ним, но ничего не могу с собой поделать. И вместо того, чтобы рассердиться, он тоже смеется, всплескивая руками и нарочно утрируя каждое неуклюжее па. Так вот, каким могло бы быть свидание. Вот как было бы, если бы я познакомилась с Йозефом в школе или в клубе. Или могло бы быть и теперь, если бы у нас сложились отношения, не окрашенные его болью и моей. «Иди сюда». Я тяну его за собой в угол зала, за вешалку, на которую люди повесили свои куртки. Здесь нас никто не увидит. Смотри за моими ногами, говорю я. Третье и четвёртое, побыстрее. Медленно, медленно и быстро-быстро. Он опускает голову, следя за моими ногами, затем опускаю голову и я, чтобы направлять его. И мы оба сталкиваемся лбами. И вдруг целуемся.